Глава 58. Безос против Маска. Раунд 2. SpaceX. 2021 год. Взаимные подначки. Начиная с 2013 года Джефф Безос и Илон Маск спорили, кто арендует легендарную стартовую площадку LC-39A на мысе Канаверал. Победил Маск. Кто первым запустит ракету, которая подлетит к границе космоса? Победил Безос. Кто первым посадит ракету, поднявшуюся к орбите? Маск. И кто отправит на орбиту человека? Маск. Оба были одержимы космосом, и их конкуренция, как и конкуренция железнодорожных магнатов веком ранее, стимулировала развитие отрасли. Несмотря на сетование, что космос становится хобби для миллиардеров, их идея о приватизации полетов вернула Америку, которая отстала от Китая и даже России, в авангард космических исследований. Соперничество обострилось в апреле 2021 года, когда SpaceX обошла принадлежащую Безосу компанию Blue Origin и заключила с НАСА контракт на доставку астронавтов на последнем отрезке полета к Луне. Blue Origin попыталась опротестовать решение НАСА, но безуспешно. На сайте компании Был размещен баннер с критикой плана, предложенного SpaceX, где крупными буквами сообщалось, что он чрезвычайно сложен и очень рискован. В ответ SpaceX отметили, что Blue Origin пока не сделала ни единой ракеты и ни единого корабля, способного достигнуть орбиты. Поклонники Маска из Twitter организовали флешмоб, высмеивая Blue Origin, и Маск присоединился к веселью. «Никак не кончит дело с орбитой», — твитнул он. В некоторых отношениях Безос и Маск были похожи. Энтузиазм, новаторство и сила воли позволяли обоим совершать перевороты в своих отраслях. Оба грубо обращались со своими сотрудниками, не терпели ничего, что казалось им глупым, и ненавидели пораженцев и скептиков. И оба смотрели в будущее вместо того, чтобы получать краткосрочную прибыль. Когда Безоса спросили, знает ли он, как пишется слово «профит» — «прибыль», он ответил «П-Р-О-П-Х-Е-Т» -э — «провидец», «предсказатель», «пророк». Но в своем подходе к инженерному делу они сильно различались. Безос был методичен. Он работал по принципу градатимфероцитер или шаг за шагом неистово. Маск был склонен устраивать периодические авралы и подталкивать людей к выполнению безумных сроков, даже когда для этого и приходилось идти на риск. Безос со скепсисом и даже с пренебрежением относился к принятой у Маска практике часами сидеть на инженерных совещаниях, вносить технические предложения и отдавать категорические приказы. По его словам, бывшие сотрудники SpaceX и Tesla рассказывали ему, что Маск редко оказывается настолько сведущим, насколько он утверждает, и его вмешательство обычно не приносит пользы, а порой идёт и во вред. Маск, в свою очередь, считал Безоса дилетантом, который уделяет инженерии недостаточно внимания, из-за чего Blue Origin и движется медленнее SpaceX. В интервью в конце 2021 года он нехотя отметил, что Безос обладает вполне сносными инженерными квалификациями, Однако затем добавил, но такое впечатление, что он просто не готов тратить душевной силы, чтобы вникать в инженерные детали, а дьявол в деталях. Теперь, продав все свои дома и обосновавшись в съемном жилье в Техасе, Маск стал еще и свысока смотреть на расточительность Безоса, имеющего несколько особняков. В некотором роде я подначиваю его, чтобы он больше работал в Blue Origin и меньше сидел у себя в джакузи. Новые разногласия возникли, когда в конкуренцию вступили их компании спутниковой связи. К лету 2021 года SpaceX вывела на орбиту почти 2000 спутников Starlink. Ее космический интернет был доступен в 14 странах. В 2019 году Безос объявил, что Амазон планирует создать подобную группировку спутников и начать оказывать клиентам услуги по предоставлению доступа в интернет и назвал это направление Project Kuiper. Но пока ни один его спутник не был выведен на орбиту. Маск полагал, что инновации необходимо стимулировать, задавая четкие метрики. Например, стоимость вывода на орбиту одной тонны груза или среднее количество километров, проезжаемых на автопилоте без человеческого вмешательства. В проекте Starlink он удивил Джанкоса вопросом, сколько фотонов попадает на солнечные панели спутника и сколько можно с выгодой отправить на Землю. Соотношение было огромным, допустим, 10 тысяч к одному, и Джанкоса никогда о нем не задумывался. «Я даже и не думал, что можно использовать его в качестве метрики», — говорит он. «Это подтолкнуло меня поразмыслить, как повысить эффективность работы». В результате SpaceX разработала второй вариант спутника Starlink и подала заявку на его регистрацию Федеральной комиссии США по связи. В заявке запрашивалось разрешение на размещение будущих спутников Starlink на более низкой орбитальной высоте для снижения сетевой задержки. Но в таком случае спутники оказывались слишком близко к запланированным орбитам конкурирующих спутников из группировки Кайпер, и Безос подал протест. И снова Маск напал на него в Твиттер, специально исказив его фамилию так, чтобы получилось испанское слово «поцелуй». Оказывается, Безос отошел от дел, чтобы ничто не мешало ему строчить иски против SpaceX. Федеральная комиссия по связи постановила, что Маск вправе реализовать свои планы. Полеты для миллиардеров Безос мечтал, что однажды и он побывает в космосе. Летом 2020 года в разгар своих состязаний с Маском он объявил, что он сам и его брат Марк поднимутся границы космоса, но не выйдут на орбиту в ходе 11-минутного прыжка ракеты Blue Origin. Он собирался стать первым миллиардером в космосе. О космосе мечтал и сэр Ричард Брэнсон, улыбчивый британский миллиардер, основавший Virgin Airlines и Virgin Music. Он создал собственную космическую компанию Virgin Galactic бизнес-модель которой во многом была основана на организации космических полетов для богатых любителей приключений. Гений маркетинга Бренсон решил стать лицом и душой своей компании. Он понимал, что ничто не сделает космическому туризму лучшую рекламу и ничто не принесет ему столько удовольствия, а удовольствие он любил, как полет на одной из его ракет. Когда Безосу уже поздно было менять дату пуска, Брэнсон объявил, что отправится в космос 11 июля, на 9 дней раньше. Прирожденный шоумен он пригласил Стивена Кольбера вести трансляцию с места событий, а певца Калида исполнить по такому случаю новую песню. Проснувшись около часа ночи перед полетом, Брэнсон вышел на кухню и обнаружил там Маска с малышом-эксом. «Очень мило, что Илон заглянул к нам на запуск со своим малышом», — говорит Брэнсон. Маск стоял босиком в черной футболке с надписью «50 лет Аполлону», выпущенной к 50-летию полета на Луну. Они сели и проговорили пару часов. Похоже, он не очень много спит, отмечает Бренсон. Полет на суборбитальной крылатой ракете, поднятый на высоту пуска на грузовом самолете, прошел хорошо. Бренсон и пятеро сотрудников Virgin Galactic поднялись на 86 километров, что вызвало некоторые споры о том, добрались ли они до космоса, который, по определению НАСА, начинается уже в 80 километрах над Землей но в представлении других стран у линии Кармана на высоте 100 километров. Полет Безоса, состоявшийся 9 дней спустя, тоже прошел успешно. На него Маск, разумеется, не приехал. Безос, его брат и экипаж поднялись на 106 километров, значительно выше линии Кармана, и это дало им повод для хвостовства. Их космическая капсула мягко приземлилась на парашюте в Техасской пустыне, где путешественников встретили сходящая с ума от беспокойства мать и более сдержанный отец Безоса. Маск снизошел до похвалы в адрес Безоса и Брэнсона. «По-моему, очень круто, что они тратят деньги на развитие космической сферы», сказал он Кари Суишер на конференции КОД, состоявшейся в сентябре того же года. Однако он отметил, что прыжок на 100 километров ввысь — лишь маленький шаг. «Не стоит забывать, что выход на орбиту требует примерно в 100 раз больше энергии, чем суборбитальный полет», — пояснил он. А чтобы вернуться с орбиты, нужно избавиться от этой энергии и тут не обойтись без надежного теплового щита. Выйти на орбиту примерно на два порядка сложнее, чем на суборбиту. Склонный повсюду видеть заговоры, Маск считает, что негативные комментарии в прессе появляются в основном из-за тайных умыслов и корыстных интересов людей, которые владеют средствами массовой информации. Это стало особенно заметно, когда Безос купил газету «Вашингтон-Пост». Когда журналисты газеты связались с Маском по поводу статьи, опубликованной в 2021 году, он ответил «Передайте от меня привет вашему кукловоду». На самом деле Безосу стоит отдать должное, поскольку он никогда не вмешивается в освещение новостей Вашингтон-Пост. И уважаемый корреспондент Кристиан Давинпорт, пишущий о вопросах космоса, регулярно публикует в газете заметки об успехах Маска, а однажды написал и статью о его противостоянии с Безосом. «Пока что Маск значительно опережает Безоса практически во всех сферах», — заключил Давинпорт. SpaceX отправила на Международную космическую станцию три экипажа астронавтов, а во вторник должна отправить гражданский экипаж в трехдневные путешествия по орбите Земли. Blue Origin осуществила лишь один суборбитальный космический полет продолжительностью чуть более 10 минут.